«Сто тысяч лет должно быть мало», — сказал чми «Возможно». «Хотел бы я знать, что еще не привезли сюда инженеры?» «Например, москитов?» «У вас шутливое настроение. Они не должны были привозить никаких кровопийц «Да, не акул, не агуаров», — Луис рассмеялся, — «или скунсов». «Что еще?» Ядовитых змей. Млекопитающие не могут жить, как змеи. Сомневаюсь, что у какого-то млекопитающего есть ядовитые железы во рту. Луис, требуется миллионы лет, чтобы гуманоиды развились такое количество видов. Нужно решить, развивались ли они на кольце вообще. Развивались, если я не полный идиот. Что касается времени, которое потребовалось, это вопрос математики. Если предположить, что они начали развитие сто тысяч лет назад, из основного... Неоконченная фраза повисла в воздухе. Отошедшие уже далеко и двигавшиеся с хорошей скоростью, принимая во внимание их ношу, шакалы... Внезапно остановились, развернулись, затем нырнули в траву и исчезли. Инфракрасный датчик показал четыре светящихся пятна, уходящихся дальше. «Гости с направления вращения», — тихо сказал Шми. Новопрыбившие были большими, размером с Шми, и не пытались прятаться. Сорок бородатых гигантов маршировали сквозь ночь так, словно она принадлежала им. Вооруженные и защищенные, они двигались, построившись клином, с лучниками на передней линии треугольника, меченосцами внутри него и одним человеком в доспехах сзади. Всех остальных защищали пластины толстой кожи на руках и торсах. Но этот один, самый большой из гигантов, носил металл, сверкающую оболочку, которая выпячивалась на локтях, плечах, коленях и бедрах. Выступающая вперед маска была открыта, показывая светлую бороду и широкий нос. Я был прав. Прав во всем, но почему кольцо? Почему они построили кольцо? Как во имя Финагла? Они собирались его защищать. Чми закончил разворачивать парализатор. «Лоис, о чем вы говорите?» «О броне». О «Взгляните на броню». «Разве вы не были в Смитсонианском институте?» «К тому же вы видели вакуумные скафандры на космических кораблях Кольца». О -о да». Но у нас есть более насущная проблема. Не стреляйте пока, я хочу посмотреть. Да, я был прав, они идут мимо деревни. По-вашему, эти маленькие краснокожие наши союзники? Это просто случайность, что мы встретили их первыми. Да, я сказал это, в порядке гипотезы. Микрофон ловил высокий пронзительный крик, сменившийся мычанием. Пришельцы одновременно достали стрелы, наложили их на луки. Два маленьких краснокожих-часовых на впечатляющей скорости запрыгали к хижинам. На них никто не обратил внимания. «Огонь!» — тихо сказал Луис. «Полетели стрелы, и строй гигантов смешался». Два или три зеленых слона замычали и попытались подняться на ноги, но тут же снова опустились на землю. В боку у одного из них торчали две стрелы. «Они пришли из-за этого стада», — сказал чми «Верно. Но мы же не хотим, чтобы его уничтожили. Не так ли? Сделаем так. Вы останетесь здесь, у парализатора». А я выйду наружу для переговоров. — Я не подчиняюсь вашим приказам, Луис. — У вас есть другие предложения? — Нет. — Захватите хотя бы одного гиганта для допроса. Этот один лежал на спине и был даже не бородат, а скорее космат, лишь глаза и нос виднелись среди массы золотистых волос, рассыпавшиеся по лицу, голове и плечам. Джинджерафер присела на корточки и своими маленькими руками заставила его открыть рот. Челюсти у воина были массивные, а зубы плосковершинные и крупные. Все зубы. «Смотрите», — сказала Джинджерафер, — «травоядные». Они хотели перебить стадо, поедающее их траву. Луис покачал головой. Я не представлял, что конкуренция настолько жестока. Мы тоже не знали. Но они пришли с направления вращения, где наши стада съели почти всю траву. Спасибо за то, что убили их, Луис. Нужно устроить большой пир. Желудок Луиса судорожно сжался. Они только спят, и они разумны, подобно вам и мне». Она удивленно посмотрела на него. «Они думали о том, как уничтожить нас. Однако мы подстрелили их и просим сохранить им жизнь». «Но как? Что они сделают с нами, если мы позволим им проснуться?» «Действительно, проблема. Луис задумался. Если я придумаю, как, сохраните ли вы им жизнь?» Не забывайте, это было наше усыпляющее оружие. Намек, что ЧМИ может снова воспользоваться им. — Мы посоветуемся, — сказала джинджерафер Луис ждал, размышляя. Нечего и думать погрузить 40 травоядных гигантов в посадочную шлюпку. Разумеется, их нужно разоружить. Луис внезапно усмехнулся, заметив меч большой, Широкими пальцами руке гиганта. «Длинное, изогнутое лезвие вполне могло служить косой», — вернулась джинжера Фер. «Они останутся в живых, если мы никогда больше не увидим их племени. Можете вы обещать это?» «Вы умная женщина. У них вполне могут быть родственники с обычаями кровной мести». «Да». Я могу обещать, что вы никогда больше не увидите этого племени. лоис произнес Чми ему на ухо. Для этого вам придется их уничтожить. Нет, это отнимет у нас некоторое время, но, Неннис, взгляните на них, это же крестьяне, они не могут сражаться с нами. В худшем случае я заставлю их построить большой плот и мы отбуссируем его посадочной шлюпкой. Солнечники еще не пересекли русло реки. Мы отпустим их далеко отсюда, где есть трава. Это задержка на неделе. И ради чего? Ради информации. Луис повернулся к Джинджера Фер. Мне нужен тот, что был в броне, и все их оружие. Оставьте им только ножи. Возьмите себе, что хотите, но... Большая часть должна быть погружена на посадочную шлюпку. Она с сомнением оглядела бронированного гиганта. «Сможем ли мы перенести его?» «Я возьму отражательную пластину. После того, как мы уйдем, свяжите остальных и пусть развязывают друг друга». «Объясните им ситуацию и отправьте в направлении вращения, когда станет светло». Если они вернутся обратно и нападут на вас, без оружия, они ваши. Но они не вернутся. Без оружия и по траве высотой в дюйм они пересекут эту равнину чертовски быстро. Она задумалась. Это выглядит достаточно безопасно. Мы сделаем так. Мы достигнем их лагеря, где бы он ни находился, задолго до их прибытия. Не будем ждать, Джинджера Ферр. Им не причинят вреда. Обещаю от имени людей, — холодно сказала она. Бронированный гигант проснулся вскоре после рассвета. Открыв глаза, он заморгал и уставился на смутно видневшуюся стену оранжевого меха, желтые глаза и длинные когти. Продолжая лежать неподвижно, Он повел глазами, увидел оружие тридцати соотечественников, наваленное вокруг него, воздушный шлюз с открытыми дверями и быстро убегающий назад горизонт, почувствовал ветер от скорости посадочной шлюпки и попытался перевернуться.